Глава 6 Поздним вечером Саманта Барнс пьет с тоником и добавляет подпись Пикасса и порядковый номер к нескольким карандашным рисункам голубя. На протяжении многих лет Саманта так часто подписывалась именем Пикассо, что однажды случайно поставила его подпись вместо своей на бланке заявления о закрытии ипотеки. Ее мысли блуждают. Это самая приятная часть работы. Помимо момента получения денег, конечно. Подделывать Пикассо намного проще, чем может показаться. Конечно, небольшие картины, для них нужна серьезная квалификация, которой Саманте не хватает. Но эскизы и литографии, в общем, все, что люди покупают онлайн, не особо присматриваясь к деталям, подделывать проще простого. В настоящем антиквариате вводятся деньги, что очевидно, но в поддельном их гораздо больше. В поддельной мебели, в поддельных монетах, в поддельных эскизах. Допустим, Саманта покупает письменный стол арны Водора середину прошлого века за 3200 фунтов стерлингов и продает его за 7000. То есть прибыль будет 3800 фунтов стерлингов, что, конечно, очень приятно, покорнейше благодарю. Но если Саманта заплатит 500 фунтов стерлингов человеку по имени Норман, который работает в здании старой маслобойни в Синглтоне за изготовление точной копии письменного стола Арны Водора, после чего продаст стол за 7 тысяч, то ее прибыль уже составит 6.500 фунтов стерлингов. Это, как настаивает ее Гард, чистая математика. Точно так же, если Саманта проведет вечер за изготовлением литографии Пикасса из ограниченного тиража, как, например, она сделала сегодня, вернувшись домой из Бридж-клуба, то стоимость исходных материалов может дойти до 200 фунтов стерлингов. Однако к тому времени, когда через интернет она продаст литографии покупателям из Лондона, которых прельщает идея обзавестись картинами с подписью Пикассо и не слишком заботит вопрос об их происхождении, то ее прибыль составит около 16 тысяч фунтов стерлингов. Собственно, поэтому у Саманты Барнс больше нет ипотеки. Она приступает к съемке картин Пикассо для своего интернет-магазина. Саманта поставит цену в 2.500 фунтов стерлингов за штуку и с радостью возьмет за них по 1800. Когда-то Саманта была законопослушной, честное слово в те времена, когда жила с Уильямом. Маленький магазинчик в Пэтворте, поездки по всей стране для пополнения ассортимента, постоянные клиенты, торг — Все это было прекрасно и приносило умеренную выгоду. Но с каждым годом магазин становился слишком привычным и терял былое очарование. То, что некогда казалось уютным и безопасным, сделалось маленьким, как дом детства. Поездки по стране превратились в рутину, в которой одни и те же лица продавали одних и тех же фарфоровых кошечек. Короче говоря, они начали играть по-маленькому, Саманта и Уильям, Сэм и Билли. Чисто потехи ради, ничего более. Надо же чем-то заполнять дни, верно? И вот одна конкретная игра привела ее к тому, чем она занимается теперь. И чем же? Подделывает Пикассо в лучшем доме Западного Сассекса, слушая прогноз погоды по радио BBC. Она часто вспоминает, с чего все началось. Уильям принес домой чернильницу невзрачную унылую вещицу среди множества товаров, которые он приобрел в Мерсисайде. Они уже хотели выбросить ее, когда Уильям вдруг предложил спор. Он вызвался продать бесполезную чернильницу за 50 фунтов стерлингов, раньше, чем это сможет сделать Саманта. Не кому-то из своих постоянных клиентов, разумеется, и не тому, кому это будет явно не по карману, а просто в качестве приятного развлечения. Они заключили пари и продолжили распаковывать настоящий антиквариат. На следующий день Уильям поставил чернильницу в отдельную запертую стеклянную витрину и прикрепил бирку с надписью «Письменный прибор, предположительно богемский, предположительно XVIII века, цену, пожалуйста, уточняйте у продавца. Принимаются только серьезные предложения». Можно ли это считать бесстыдством? Да, немного. Имели ли право они так делать? Нет, не имели, но им было скучно. Они были влюблены и хотели развлечь друг друга. «Далеко не худшее преступление из тех, какие бывают в антикварном бизнесе». «Саманта хорошо теперь это знает, поскольку совершила их все». Завсегда-то и заходили, удивленно таращились на витрину и спрашивали, что особенного в этой обычной на вид чернильницы. «Саманта и Уильям слегка пожимали плечами. Возможно, ничего, просто интуитивное ощущение» и вскоре на чернильницу перестали обращать внимание. Правда, до тех пор, пока три недели спустя крупный канадец, припарковавшийся на месте для инвалидов возле магазина, не купил ее за 750 фунтов стерлингов. «Он сбил цену с тысячи», — признался Уильям. Саманта подписывает следующего Пикассо и закуривает сигарету. «Курение — это еще одна вредная привычка», помимо массового изготовления фальшивок, которую она приобрела с Гартом. Однако сигаретный дым действительно полезен для старения бумаги. Они повторили этот трюк несколько раз. Сломанные часы, винтажная тарелка, однорукий плюшевый мишка. Так называемый антиквариат уходил благодарным домовладельцам, а деньги во всяком случае, большая их часть, на благотворительность. Они с нетерпением перебирали новые предметы антиквариата, чтобы выбрать для себя очередной вызов, то есть следующего обитателя стеклянной витрины с замком. Это была тайная игра, в которой посвящены только они двое. А потом Уильям погиб. Они проводили отпуск на Крите. После обеда он пошел искупаться, и его унесло отливом. Саманта вернулась в Англию на корабле с гробом в Трюме, и вскоре после этого ее унесло собственной волной. Следующие несколько лет она провела в состоянии слишком печальном, чтобы жить, но слишком напуганном, чтобы умереть. Она блуждала в тумане горя и безумия, всегда готовая предложить чашку чая и улыбнуться покупателям выслушивала их доброжелательные соболезнования, играла в бридж, управляла магазином, произносила по памяти любезности и банальности и каждый день надеялась, что завтра ей проснуться не придется. Пока однажды утром, примерно через три года после смерти Уильяма, тот самый крупный канадец, который купил у них чернильницу, не вернулся в ее магазин с пистолетом. И все изменилось вновь. Теперь она слышит, как гард входит в дом. Саманта знает, что он способен двигаться очень тихо, но сейчас он не считает нужным таиться. Уже середина ночи она задается вопросом, где он был, но иногда об этом лучше не спрашивать. Следует позволять гарту оставаться гартом. Он еще ни разу ее не подводил. Он заметит, что в студии горит свет, и вскоре поднимется к ней с бокалом виски и поцелуем. Еще пара рисунков Пикассо, и с работой на сегодня покончено.